Лебединое озеро. Смотрю на сцену, замирая. Как будто нет вокруг людей, а там, как ангелы из рая порхают стаи лебедей. Залюбовался я от деттою, впрекит и спёрушек одетою. Машет, машет ножкой тонкой, Очень жалко мне девчонку, в том, что лебедь на диете виноват Чайковской Пети. Ой, упал мой лебедь белый. Петя, Петя, что ты сделал? А во дворе кипели страсти. Ребята, Нам бы так пожить. А принц с ума сошёл от счастья. В колготках беленьких кружит. Он к ней подплыл, душа продажная и показал своё отдажево. На вид-то принц нормальный парень, чего несётся как шальной? Как будто кто его ошпарил и стало плохо с головой. Мне закричать, а де тихо хочется. Беги! А то всё плохо кончится.